Глава 18. Деревня Северян. Дальше замка Фианод есть небольшая деревня Северян. Именно туда я и держал сейчас свой путь. Все окрестности возле рубежного тракта способны представлять серьезную угрозу для любого путника, а замок Фианод, наоборот, является безопасным местом и, по идее, все вокруг должно быть относительно таким же. Но отдельные порождения осерения могут заходить Достаточно глубоко, чтобы распространять заражение. А еще существовала реальная угроза со стороны культа костей. Белый рыцарь, обнаруживший их сторонников в замке Феонот, положил начало поисков. Я лично выследил одного подозрительного человека и подслушал его разговор с другим тайным членом культа. Так я узнал, что они что-то планируют в этой деревне. Заметив путника на дороге, ко мне вышел относительно молодой староста деревни. Его синие одежды говорили о том, что этот человек относит себя к племени северян. И в то же самое время вышитый белый олень указывал принадлежность деревни к замку Феонот. Если бы я поехал на юг, то все цвета были бы наоборот. Там я бы мог встретить у старейшин белые одежды с синим оленем на них. Так жители графства подчеркивали то, что они являются жителями рубежных земель. Еще различие возможно увидеть в том, как они приветствуют путников. Старейшина южнее замка графа не вышел бы мне навстречу, как принято это у северян, а остался бы в своем доме. Забавная деталь графства Феаннот. «Добрый путник, что привело тебя в наш край?» Старейшина положил руку на грудь, где располагался ремешок, поддерживающий его синий плащ с белым оленем. Моя кобылка подзернула ушами, услышав говор жителя севера. «Ты считаешь охотников добрыми?» Вместо приветствия решил прояснить этот вопрос я. «Вы помогаете жителям деревни, что есть добро!» Он склонился, приглашая меня войти. «Что ж, с этим я вынужден согласиться». Я спрыгнул с лошади и повел ее под узцы. Стража раскрыла перед нами ворота города. Похоже, альхарн со дня установки путеводного камня прибавил в весе и стал небольшим городищем с каменными стенами. Я решил не думать о текущем статусе поселения. Раз бургомистра нет, значит деревня. «Какие проблемы волнуют вашу деревню?» поинтересовался я, встретившись своими блеснувшими очками со стражником. «Местный гарнизон совсем не уступал замковому в части экипировки». Старейшина снова картинно положил одну руку на солнечное сплетение, а другой указал в левую сторону, раскрытой кистью. — В целом, у нас хорошая, спокойная деревня, уважаемый охотник, — начал старейшина и подманил одного из слуг. — Но? — продолжил я за него, передавая конюху свою лошадь. — Действительно, есть одно «но». Староста остановился, обижав взглядом мою одежду и амуницию, встретился со мной взглядом. «У нас и нежить спокойная». Мне это ни о чем не говорило, поэтому я вопросительно поднял бровь. Старейший на деревне посмотрел в ту сторону, в которую не так давно показывал рукой. «Понимаете, у нас кладбище на дне кальдеры, и в других деревнях мертвецы разбредаются во все стороны, только у нас все лежат, как их положили». «И в чём проблема?» Моя вторая бровь поползла вверх. «Вот честно, первый раз слышу, чтобы жаловались на подобное». «Не нравится это ни старожилам, ни стражником Местный гарнизон совсем отвык отлавливать бродячих. Командир ругается, мол, совсем разучимся драться. В случае, что, — говорит, — а мы оружие тупым концом к врагу держим». Он всплеснул руками. «Да и местные боятся туда ходить». Пробовали в другое место их переводить. Я взял под контроль свое удивление и задумчиво насупился. «Как же не пробовали! Было дело!» Еще пуще смутился старейшина. «Да только они все поднялись и ушли в сторону этой странной кальдеры. Легли в ямы и лежат, глаза красные. Местные говорят, в них зло поселилось, вот и не отпускает». Объяснил староста, и на его лице отразились все переживания деревенских жителей. Значит, глаза светятся. Я многозначительно почесал подбородок. Все, что приходило на ум, это свечение глаз, когда хранитель крепости контролирует живых послушников. Но они светятся синим, а не красным. Красное свечение, красное... Что бы это могло значить? Последние мысли я озвучил вслух. Возможно, некая сила действительно управляет ими. «Если вы не против, мы можем отправиться на телеге к данной низменности, но спуститься в нее придется на специальном трапе, на подвесках. Уж очень она глубока», — старейшина сложил руки. «Кальдера, трап, подвески, нежить — весьма культурная речь. Вы, случайно, не дворянин?» — поинтересовался я, сложив руки на груди и всем видом изображая подозрения. Увы, но нет. Мой отец был мастером высоких искусств при ребенке одного из дворян. Однако после, за хорошую службу, граф Феонот пожаловал ему в управление этой деревней. От него я и научился всей премудрости. Но сирения не щадит никого. «Сочувствую вашей утрате», — сдержанно произнес я. «С тех пор утекло много воды» махнул он рукой. «Но ощущение все еще со мной. Благодарю. Вашу лошадь накормят, напоят и поставят в стойло отдыхать. А мы с вами завтра отправимся смотреть, что там случилось. Для вас я приготовил...» «Сегодня», — перебил я старейшину, не дав ему закончить речь. «Сегодня?» Теперь брови старейшины приподнялись со свойственной северянам сдержанностью. «Да, мы отправимся сегодня». «Нежить, вы говорите, спокойно, так что поедем на разведку посмотреть, что у вас тряслось успокоил я. «Но есть одно но». «Какое? Видимо, вы научились от отца слову «нежить», в то время как все мы их называем остылыми. И есть разница между остылыми, нежитью и сохшими Если вы хотите, я могу с вами поделиться, в чем их различия». Обратился я к местному старости. «С радостью готов узнать». «Об иссохших я слышал, что ими являются хранители крепостей». «Да, иссохшие очень любопытны. У них есть чёрная кровь, сморщенное тело и чёрная кожа. Я почему-то решил показать морщины на своей руке, собрав кожу в гармошку. Они восстанавливают своё тело и залечивают раны. И их разум из-за прожитых лет намного острее, чем у обычных людей. А остылые...» Остылы это те, из кого осирение забрало все тепло. Они лишились разума, и их плоть не восстанавливается. И обычно, если прошло достаточно времени, на них растут светящиеся грибы, что только и способны забрать из них остатки жизни и окончательно успокоить. Я снова прервался, и собеседник напомнил о нежите. Настоящую? Я видел лишь один раз в старом захоронении. В него не проникло заражение, поскольку древний могильник был запечатан. Он стоял там со времен первых экспедиций с Янтарного острова на континент. Мне пришлось в него спуститься и встретиться со стражем. Нежить гораздо умнее остылых, но словно во сне. Их тело не восстанавливается, как у иссохших, но и не портится. Не покрывается грибами, словно чем-то пропитано. Убить нежить возможно только одним способом, попав в голову. В таком случае ее сон прекратится, и она просто рассыпется. Титан Йоткейм близился к закату, и старейшина на некоторое время задумался. Он не двигался, и только его подвижные зрачки выражали сильную мыслительную деятельность. «Я повелю собирать для вас телегу. Прошу, проходите в нашу таверну, для вас будет ужин, а после, как все будет готово, тогда и позову вас», — объяснил этот удивительный человек. Я согласно кивнул и, сориентировавшись по вывеске «синий цветок», отправился в местную харчевню. Если честно, я поразился культурной атмосфере, царящей внутри. Трое наемников чуть ли не шепотом переговаривались друг с другом, а местный владелец таверны принял у меня заказ, встретив и усадив за столик. Похоже, они повторяют одно очень известное заведение в замке Фианнот. Эх, вылетело из головы, как оно называется. Заметил про себя я. После того, как в здании зашли стражники и также тихо разместились за своим столиком, я зауважал местного старосту. Держит все в железных рукавицах. Мы отправились вечером, когда титан Йоткейм уже клонился к самому закату. Телега была готова, на ней разместилось два стражника и возница. про Пру-пошла! — приказал лошади бородатый человек в синих одеждах. — Не хотел я отправляться на ночь глядя. Обратился ко мне старейшина, когда телега тронулась. «А что так?» — с трудом поборов зевок, поинтересовался я. «Мерное раскачивание повозки действовало слишком успокаивающе. Я провел рукой по лицу, чтобы взбодриться. Наша естественная кальдера образовалась в результате протемнения неведения провел экскурс в историю староста. «Здесь когда-то давно под землю ушел пучеглаз Хом», очень опасный и коварный созерцатель ровное место его вхождения так и осталось более низким с углубленным дном в виде низменности местные говорят что иногда видят как по краям получившейся естественной арены стелится черный полог неведения поверхность ровй напоминает такую же кальдеру возле замка феанотт но та образовалась в результате подземного таяния льдов как утверждает дворф проходчики синих гор пытались искать материалы и ресурсы в тех местах, но вскоре всю низменность заполнили оттаевшие хищные рыбы во острухватки и шахтеры вынуждены были бросить свои богатства так вот они значит как называются подумал про себя я это стало последней запомнившейся мыслью я сам не заметил как задремал возможно дело было в мерном покачивании повозки а может быть место оказалось Действительно спокойная.